— Еще один такой, неподобающий по отношению к леди звук, сэр-капитан. — Я буду вынужден вызвать вас на дуэль. — Да, и похороню потом за ваш же счет, сэр. — Боже мой, сэр, на тебя точно подействовала радиация. Поднимаюсь, отвечаю на улыбки кибовцев. — Да, сэр, полковник прав. Ты удивляешь постоянно. Ольгард, к слову о полковнике, то, что я вынес из зоны, его исключительно заинтересует. Как состояние чемоданчика? Дезактивирован, упакован в герметичный пластиковый мешок. Излучает? Да, четырехкратное превышение нормы. Терпимо. В общем, Ольгард, надо договариваться с полковником о встрече. Сьюзи? Когда мне можно будет снова в зону? — Не раньше, чем через трое суток, и только при условии хороших анализов крови. — Ольгард, сегодня же свяжусь. Сэр, а нам ты не хочешь рассказать? — Ольгард, без обид. Но я раскопал тайну имперского масштаба. Как решит полковник. Будь добр, свяжись с ним и доложи ситуацию. «Принял. Хорошо. Отлично. Все, коллеги. Невероятно хочу, наконец, одеться и пообедать. Душевно покушав, отдыхаю в беседке. Сузанна задержалась с капитаном, не иначе получая ценные указания. Ага, вышла. Сосредоточенная, дальше некуда». Освежаешь в уме список вопросов, дорогая? Вспомни, чем это закончилось в прошлый раз. Боже мой! Не доставляет? Что не доставляет? Издеваться над бедной девушкой удовольствие не доставляет, Сьюзи. И читать твои мысли тоже. Впрочем, если попробовать... Ты ведь действительно из небогатой семьи. Добилась всего сама, проложила путь в жизни, получила медицинскую подготовку, уровня врача-универсала. Кроме помощи родственников, поступлении в КИБ, ведь все сама, так? Ты не мог видеть мое досье. Я не верю в чтение мыслей. Откуда ты это взял, Серж? Сьюзи. Я должен изучить свою напарницу и вести себя так, чтобы у нее не возникло и тени сомнения в вопросах доверия партнеру. Просто наблюдал, думал и анализировал. Пойдем прогуляемся, и ты задашь свои вопросы. — Ты со мной играешь, как кошка с мышкой. Хорошо, пойдем. Попробуй только не ответить. Помогу поразмыслить и приблизиться к ответу, но не на все вопросы. Ладно. Показания дозиметра? Ты сомневаешься в исправности прибора? Нет. В том, что я человек? Крошечная пауза. Нет. Дозиметр намертво закреплен на поясе. Нет. Думай, ты мог его снять и «Зачем ты это сделал, Серж?» Половина ответа. Мне не понравилось поведение шефа при постановке задачи. Он полез руководить, совершенно не разбираясь в вопросе и превышая свои полномочия. Задачу на поиск арсенала полковник поставил в первую очередь мне. И решать, как осуществлять операцию, тоже полагаться мне. У Ольгерта головокружение от капитанских эмблем. Это надо лечить. Вторую часть ответа ты видела сама. Воентех? Да. Ненавижу наплевательское отношение к делу, в котором кто-то может потерять здоровье и жизнь. Кстати, когда ты отчитывал воентеха, то командовал как... Не думая. Интуитивно на звание, которому я тогда соответствовал. Майор. Неплохо, очень неплохо. Вот и изложи руководству это впечатление. Ты действительно майор? Прямого ответа не будет, Сьюзи. Серж, кто ты? На этот вопрос... Ты сама найдешь ответ, если будешь находиться рядом со мной, полноправным партнером. Какое задание ты выполнял? Важное, Сьюзи, важное. Имперского масштаба. В Империи произошло много серьезных событий в последнее время, в юго-восточных колониях в том числе. Значит, тебе есть о чем подумать. Кстати, Сьюзи... — Почему ты работаешь под Ольгертом, а не напрямую с полковником? — Я понимаю, что капитан твой начальник, но в вопросе добывания информации он промежуточное звено, которому, тем не менее, достаются все бонусы. Ты же так и остаешься в тени, просто инструментом. — Серж, у нас приняты определенные правила. Сюзанна. Чтобы вырасти по служебной лестнице, желательно правило устанавливать самому. Как ты это видишь? Пользуйся случаем, чтобы переговорить с полковником без капитана. Изложи информацию обо мне в разы превышающую ту, что собрано Ольгертом. Намекни о формировании между нами особых отношений. — Думаю, для Голдмана не секрет. Твои честолюбие и упорство в достижении цели. Вполне вероятно, что ты получишь свой шанс. — И сделаю шаг в твоей напарнице. — Да, я очень в тебе заинтересован, особенно после сегодняшней блестящей работы. — Ты так и не сказал, чем мы будем заниматься. — Вопрос о допуске тебя к информации постараюсь решить на встрече с полковником. — Но все-таки, Серж, ты немного мне рассказал. — Сьюзи, есть знания, представляющие смертельную опасность. Мне не хочется, чтобы твоей жизни что-то угрожало. Коснувшись тайны властителей империи, ты станешь для них врагом. — Я помню твое лицо, когда ты смотрел на слайды Хрустального острова. Сам не боишься, Серж? — Нет. — Во-первых, меня прикрывает полковник, а во-вторых, я официально... — Ты знаешь, что показывает учетник? — Ольгерт говорил, ничего не показывает. Для всех приборов ты мертв, Серж. Даже хуже не существуешь. — Правильно. Вот давай на этом мы остановимся. Пойдем к Ольгерту, узнаем новости. Капитан порадовал. — Через час придет машина, коллеги. Полковник решил, что здоровье Сержа лучше отслеживать в условиях стационарного центра. Так, Сюзанна? — Незаменно. Будет возможность выполнить ряд углубленных анализов. «Зря я издевался над бедной девушкой. Когда к полковнику?» «В девять утра. собирая вещи, серж и подходи за своей добычей». Ночью в медбоксе Кибовской базы проснулся от того, что на лоб легли знакомые тонкие пальцы. Слабый рассеянный свет из коридора обрисовал стройный силуэт в белом халате. — Сьюзи, у меня все нормально, не волнуйся. — Я отвечаю за твое здоровье, сэрж. Целую чуть пахнущую медициной теплую ладошку. — Все хорошо, самочувствие нормальное. Спи спокойно, мисс врач. Девушка кивает, выходит, на миг задержавшись в дверях. С полохом мелькает аура. По-моему, подумала во мне что-то хорошее.